на экране БВИ возникло «сведений нет». Тут Максим вспомнил, что гиганда это самоназвание, а первооткрыватель зарегистрировал её как «Ареою». БВИ отметила, что таки да, есть планета с таким названием в системе звезды ен 01175 Да вот беда, не водится на этой планете ничего живого, кроме трех видов лишайников.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 И значились охваченными этой высшей мерой любви и гуманизма и Арканар, и Надежда, и Саракаш, и Саула, и даже Ковчег с его одиноким жителем. Но гиганды не было, но ну, не было планеты на единственном обитаемом континенте, который шла бесконечная сдержная война, планеты, в которой прогрессоры вбухали чертову ему труда, средств, Своих жизней, наконец, не было такой планеты. Не было, не было. Максим откинулся на спинку кресла, дочитал до ста, потом осторожно одним пальцем набрал Маршал Нагонгик. Эта личность давно и прочно вошла в историю военного искусства, поскольку рядом с маршалом довольно бледно выглядели и Чингисхан. И Наполеон, и даже Жуков Георгий Константинович мог бы служить у господина маршала, в лучшем случае, ординарцем. Настолько нагон гиг превосходил их в мастерстве, расчете и жестокости. За пятнадцать лет его маршество, крошечное мятежное лайское герцогство за счет империи Каргон в действие увеличило свою территорию. каждый раз несокрушимо укрепляя рубежи. У имперцев появилось примитивное огнестрельное оружие, но маршал это нисколько не смущало. Он велел ковать двойные кирасы и пер себе вперед, вешая имперских полководцев и милостью обласкивая наиболее мужественных солдат противника. Разведка у маршала была поставлена превосходно, хрубианта всегда имелась в достатке,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 В течение какого-то времени он тупо изучал боевую биографию Кима Сена, после чего набросился на клавиатуру и принялся набирать все известные ему персоналии гиганты, равно как и топонимы, гидронимы и прочее. Баваина все отвечала. Сведений нет. Герцог Алайский в очередной раз набрал Максим. Вместо... Сакраментального отказа на экране появилась кровавая растопыренная пятерня в кругу. По кругу же шла.